Глава двадцать первая «Гоуп? Дочь? Тигра? Трайна?» Дик смотрел на него широко открытыми глазами, говорить он не мог. «Никто, кроме вас, еще об этом не знает», продолжал Трайн. «Только несравненная миссис Солларби может догадываться». «Ваша? Ваша дочь?» Трайн пожал широкими плечами. «Об этом поговорим потом», сказал он. «Я пришел, чтобы вы помогли мне спасти Гоуп. И еще кое-что. Не знаете ли хорошего летчика, на которого можно было бы положиться?» «Я сам классный летчик», — спокойно ответил Дик. «Кажется, смогу достать аэроплан. Вы знаете, где Гоуп?» Трайн утвердительно кивнул. «Ничего не могу сказать. Я... Мне самому нужна спасательная лодка. Вы, видимо, не понимаете, о чем... Я...» «Кажется, понимаю», — тихо сказал Дик. «Спасайтесь, мистер Трайн, но вы должны спасти и моего брата». «Что?» — Тигр закусил губы. «Его узнали?» «Черт возьми, это усложняет дело. Меня не волнует моя судьба. Думаем о Гоуп. Вам разрешат выехать из Тауэра?» Дик задумался. «Думаю, да», — сказал он. «Но сначала я должен поговорить с полковником». Хотите, пойдемте вместе». Трайн послушно пошел за Диком домой к полковнику. Они молчали. Полицейский остался ждать на лестнице. Дик вошел в квартиру, оставив Трайна на улице. Он расхаживал перед домом как часовой. Прошло пять минут, десять. Трайн вдруг увидел, как поднялась гардина в окне второго этажа. Леди Синтия пристально смотрела на него. Он заметил на ее лице удивление и страх. Леди моментально исчезла, через минуту она уже была во дворе. «Что тебе здесь нужно?» — спросила она отрывисто, ее грудь высоко вздымалась. «Гоуп Джойнер похитили!» «Гоуп Джойнер?» — переспросила она. «Гоуп Джойнер? Ах, боже мой, она...» «Она моя дочь!» — сказал Трайн. Она ничего не знает обо мне. Я дал ей лучшее воспитание, окружил роскошью, но не мог заменить мать. Я оберегал ее. С того самого дня, когда отнял ее от преступной женщины, которой отдала ребенка жестокая мать. Гоуп Джойнер, голос тройно стал суровым. Гоуп Джойнер, чье имя и фамилия не подходят для... «Дочери жены полковника! Вспомни об этом, Синтия!» Леди Синтия ухватилась за стену дома. Она стала белее мела, колени дрожали, она не могла произнести ни слова. Некий колый Верингтон заманил ее на пароход, который держит путь в кижлостан. «Я случайно знаю название судна, но...» «Будь благоразумной, нас могут увидеть!» Голос Трайна вдруг стал нежным, дружеским. «Я... я пойду в комнату», — пролепетала она. Леди с трудом передвигала ноги. У дверей она повернулась. «Ты известишь меня?» «Да». В этот момент вышел Дик. Он не заметил Синтию, скрывшуюся за дверью. «Все в порядке», — сказал Дик. Полковник был непоколебим, но, к счастью, в кабинете были представители правительства. «И что сказали?» — поинтересовался Трайн, когда они вышли на площадь. Дик подозвал полицейского, который сопровождал Трайна. «Я намекнул им», — прошептал Дик, — «что вы поможете вернуть корону. Газеты пока еще ничего не знают о событиях в Тауэре. Власти готовы заплатить любую цену, только бы сведения о короне не просочились в прессу». Машина Трайна помчалась в Кинлей, где находился военный аэродром. Коменданта по телефону известили о прибытии Дика и Трайна. Аэроплан-разведчик был готов к полету. Через пять минут маленький быстрый самолет взвился в воздух.